Лидия и царь Кресс. С лидийским царем Крессом, самым богатым человеком на свете, мы уже встречались в этой книге. Это он варил черепаху, чтобы испытать Дельфийский оракул. Он был добр, тщеславен и считал себя самым счастливым человеком на земле. Однажды в гости к нему приехал знаменитый салон афинский. Кресс устроил ему пышный пир, показал все свои богатства, а потом спросил его: «Друг салон ты мудр, ты объездил полсвета. Скажи, кого ты считаешь самым счастливым человеком на свете?» салон ответил «Афини не Нателло». удивился. «А кто это такой?» салон сказал «Простой афинский гражданин». Но он видел, что родина его процветает, что дети и внуки его — хорошие люди, что добра у него достаточно, чтобы жить безбедно. А умер он смертью храбрых, в таком бою, где его сограждане одержали победу. Разве не в этом счастье? Тогда Кресс спросил, ну а после него кого ты считаешь самым счастливым человеком на земле? Салон ответил, Аргосцев, Клеобиса и Бетона. Это были два молодых силача, сыновья жрицы богини Геры. На торжественном празднике их мать должна была подъехать к храму в повозке, запряженной быками. Быков вовремя не нашли, а праздник уже начинался. Тогда Клеобис и Бетон сами впряглись в повозку и везли ее в восемь верст до самого храма. Народ прославлял мать за таких детей, а мать молила для них у богов самого лучшего счастья. И боги послали им это счастье. Ночью после праздника они мирно заснули в этом храме и во сне скончались. Совершить лучшее дело своей жизни и умереть. Разве это не счастье? Тогда раздосадованный Крэс спросил прямо, скажи, Салон, а мое счастье ты ни во что не ставишь? Салон ответил, я вижу, царь, что вчера ты был счастлив и сегодня счастлив, но будешь ли ты счастлив завтра? Если ты хочешь услышать мудрый совет, вот он, никакого человека не называй счастливым, пока он жив ибо счастье переменчиво. А в году 365 дней, а в жизни человеческой, считая ее за 70 лет, 25 550 дней, кроме високосных, и ни один из этих дней не похож на другой. Но этот мудрый совет не пришелся по душе Крэзу, и он предпочел его забыть. Однако прошло немного лет, и он его вспомнил. Мы уже рассказывали, как Царь Кресс заручился двусмысленным предсказанием Дельфийского оракула. крес перейдя через Галис, разрушит Великое Царство и пошел на Персию. Было два сражения, и в обоих Кресс был разбит. У него была хорошая конница, на которую он очень надеялся. Но Кир выставил против этой конницы своих верблюдов. От необычного вида и запаха диковинных зверей коней шарахнулись, садники растерялись, и войско Кресса обратилось в бегство. Кир осадил Крэза в его сардах. Город был взят. Пленного Крэза в цепях привели пред лицо Кира. Кир приказал сжечь его заживо на костре. Сложили большой костер. Крэза привязали к столбу. Медийские воины с факелами уже нагибались, чтобы поджечь костер с четырех сторон. Крэз подумал о своем былом счастье, о своем нынешнем несчастье. Глубоко вздохнул и воскликнул: "Ах, салон, салон, салон!" "Что говоришь ты?" спросил его Кир. "Я говорю о человеке, которому следовало бы сказать всем царям то, что он сказал мне," ответил Крес. Кир стал его расспрашивать, и Крес рассказал ему о мудром совете: "Никакого человека не называть счастливым, пока он жив". Кир смутился. Он подумал, что вчера Крес был могуч, а сегодня на краю гибели. Он подумал, что сам он сегодня могуч, а что с ним будет завтра неведомо. И он приказал свести Крэза с костра, развязать, одеть в богатые одежды, а потом посадил рядом с собой и сказал ему, «Будь, прошу, моим другом и советником». «Тогда позволь мне дать тебе два первых моих совета», — сказал Крэз. Ир позволил. Крэз сказал, «Посмотри, твои воины разоряют город». «Ты думаешь, мой город?» «Нет, не мой, а твой. Потому что у меня уже нет ни города, ни царства. Если хочешь сделать умное дело, останови их». Кир подумал и послушался. «А вот второй совет, — сказал крес Если ты хочешь, чтобы лидийцы были тебе покорны и не бунтовали, сделай вот что. оставим богатство и отбери у них оружие. Пройдет лишь одно поколение». И они настолько изнежатся в богатстве и роскоши, что никогда никому не будут опасны. Кир подумал и послушался. Вот как в самую трудную минуту царь Кресс сумел спасти и свой город, и свой народ. А спасти царя Кира он не смог. Видно, каждый учится разуму не на чужом, а лишь на собственном опыте. Кир пошел войной на закаспийское племя массагетов, которые не сеют и не жнут. Едят только мясо и рыбу, а молятся только солнцу. Массагетская царица тамерида послала сказать Киру, «Зачем ты хочешь войны, Кир? Царствуй над своим царством и не мешай нам царствовать над нашим. Если же ты упорствуешь, то, клянусь, я заставлю тебя вдоволь напиться крови, хоть ты и ненасытен». Но Кир решил, что если он был счастлив вчера, то будет счастлив и завтра. И ошибся. Произошла битва. Массагеты одолели. Все персидское войско полегло. А мертвому Киру Тамерида приказал отрубить голову. бросил ее в кожаный мешок, наполненный человеческой кровью, и сказала «Пей досыта, кровожадный Кир». Так погиб царь Кир, основатель персидского царства.